Перикл начал с того, что закрыл для мегарян порты Афинской империи. Затем он удвоил дань, собираемую с п о т и д е е й основанного коринфинами и подвластного Афином города в Малой Азии. Патидей с этим не с о г л а с и л а с ь и он отправил туда для долгой, затянувшейся на два года осады, внушительную армию, в которой и служили Сократ с молодым алкивиадом. Когда город пал, Перикл уже покинул сей мир. Затем он влез в конфликт между Каринфом и островом к и р к и р о й расположенным далеко к северу от западных берегов Греции. к и р к и р а попросила о помощи. Афины увидели шанс набрать несколько очков, теоретически соблюдая условия перемирия со Спартой. Перикл послал на к и р к и р у корабли для осуществления миссии мира и защиты тамошних афинских интересов. Пока эти корабли не пришли на к и р к и р у Никакие афинские интересы там и не ночевали.